Раздел тридцать третий. В Ташкент она вернулась в конце девяностых. Открыла обшарпанную дверь своей однокомнатной квартиры на последнем этаже, внесла единственный чемодан, ящики с картинами шли медленной скоростью и часа три мыло чистила это запыленное нежилое логово. Наконец шлепнула мокрую тряпку у порога, рухнула на тахту и уснула. И от души проспала, как когда-то дядя Миша, привезенный со сквера на Серегином мотоцикле весь вечер, ночь и утро. Денег оставалось еще недели на две. Собственно, самой ей на прожитие нужно было так мало. Немного фруктов, овощей, какой-нибудь картошки но художественный материал тут как и везде стоил приличных денег пока еще она успешно воплощала упругие зеленые доллары в россыпь местных невесомых суммов. однако не достать бы вскоре последний сум из нищенской суммы значит необходимо выползти из норы наведаться во дворец текстильщиков или еще какой нибудь дворец где подадут художнику несколько преподавательских часов в неделю, заодно угол для мастерской. Да, зависимость художников от дворцов, похоже, остается все той же вне связи от смены империи и валют. За две недели она осуществила перепись имущества и обнаружила страшную недостачу. Умерла Клара Нухимовна, которая все эти годы тихо но здраво теплилась в своем домике и всегда все помнила. Где и когда были у Веры выставки, кто о ней писал, когда та приезжала в прошлый раз. К тому же в каждый приезд они совершали торжественный выход на кладбище. Кларе до зарезу необходимы были эти плачи на реках Вавилонских, на деревянной скамеечке, которую соорудил когда-то На деде Мишиной могиле покойный Владимир Кириллович. И вот Клары нет. Вернее, ее еще нет ни на одной картине. Но будет. Будет. Вот только приедут медленной скоростью Мальберт, кисти, краски. Вот только засядет она за работу, и тогда уже... Здравствуй, Клара. До скорой встречи, Клара. Длинный международный звонок раздался утром часов в семь. Она потянулась к телефону на ощупь, сонным недоумением думая, что вот же все выяснили, и все же устаканилось, и нечего делить. Вот ну зачем же он? Вера. Близкий, четкий и невероятно родной голос, с опознаванием которого боясь поверить, несколько секунд она металась в клетке слуховой памяти, как в застрявшей кабине лифта, чуть-чуть иначе интонировал, чем прежде. Сейчас я назову себя и надеюсь вы припомните такого вот несуразного, занудливого, хотя и искренне преданного вам. Она завыла трубку зашлась сидела на тохте качаясь из стороны в сторону он растерялся молча слушал ее стенание наконец бодро проговорил ну хорошо значит меня помнят. я доволен твоим жертвоприношением авель я доволен ну хватит верочка сказал он немного погодя пойдите высморкайтесь и глотните чаю. Я подожду. — Не волнуйтесь, я подписан на дешевый тариф. Или давайте перезвоню через часок. «Нет — Нет! — крикнула она, испугавшись, что порвется. Это зыбкая звуковая нить не надо. И как ребенок высморкалась в подол пижамной куртки, успев подумать, что... Он со своими небесной белизны платками сейчас бы взвился, если б мог увидеть это безобразие. Я как-то... я не была готова, Леня. Вы не были готовы к тому, что я жив? Идите к черту, зануда. Вот это другое дело. Слушайте, Верочка, звонок мой деловой... Поэтому в двух словах о себе скажу только следующее. У меня все в порядке, кроме того, что пять лет назад умерла мама. Я себе тут тихо, мирно работаю и вполне приспособлен к постепенному старению. Крыша над головой, тачка, колбаса и сыр, и даже огурец соленый по субботам. А звоню вот почему. Далее. Он гладким и почти переточным речитативом поведал о том, что одна из самых престижных и старых здешних галерей заинтересована выставке именно узбекского периода Веры Чейголов, а местная община богатых бывших ташкентцев, тоскующих по жактовским дворикам середины прошлого века, готова поддержать двумя долларами издание каталога и широкую рекламу повсюду, чтобы всяк сущий в ней язык... Вера слушала этот голос. Этот неподражаемый голос с правильным четким выговором, точными ударениями и, как говорил дядя Миша, завершенной пластикой фразой. Просто слушала голос, не вникая. У нее было чувство, что когда-то давно она заблудилась и очень долго блуждала в таких дебрях, на таких пустырях, что даже ангел-хранитель — Потерял ее следы, а теперь вот нашел, и все будет в порядке. Теперь она будет навсегда уже присмотрена и будет слушаться, и ни за что не отойдет ни на шаг. — Чикаго? — спросила она. — Значит, вы живете в Чикаго. Это, кажется, недалеко от Милуоки? — Три года назад у меня была там выставка в Милуоке. Я знаю. Поколебавшись, — сказал он, — я приезжал, видел эту выставку. Вы очень выросли, Вера. — Вы? — Были в Милуоке? — выдохнула она. — Ну да, я же говорю, что специально приезжал туда, когда узнала о выставке. — Почему же? — Почему вы не разыскали меня? Какого черта вы не разыскали меня? Во-первых, перестаньте на меня орать, — спокойно проговорил он. Во-вторых, я вас видел и довольно близко из-за колонны. Вы абсолютно не изменились, чего нельзя сказать обо мне. Все такая же худая и мрачная. Не понимаю, кому это может нравиться. Ну, что вы умолкли? — Жалеете, что в меня невозможно запустить тапочком? — Леня, ну почему вы не подошли ко мне? Задыхаясь, медленно проговорила, она чувствуя, что все кончено, и это уже не он, не ее долговязый ангел-хранитель, а какой-то совсем чужой человек, безразличный респектабельной, и ощущение, что ее нашли навсегда, улетучилось. — Потому что, — сказал он также невозмутимо, — потому что мне не о чем было говорить с баронессой Гиттер фон Рабенауэр. — Но сейчас же вы звоните ей! — он рассмеялся и сказал, — о, нет! Не ей. По моим сведениям. Фрау дитерфон фон Рабенхауэр благополучно почила в бозе. Осталась придурочная верх щеглова. С этой я знаком. Она швырнула трубку, стянула с себя пижаму, бросила ее на пол, и голая вышла на кухню, склонилась к крану и долго, жадно сколотящимся сердцем пила холодную воду лака из бьющей струи, как загнанная волчица. Вошла в ванную, пустила воду в души. Телефон звонил опять, переставал и снова принимался звонить. — И чего? пусть проветрится, пусть поразмыслит и вообще, пусть выбирает выражение. Сейчас, стоя под вялыми струями воды, она вспоминала тот вечер, в Милуоке, накануне открытия выставки.